Глава пятнадцатая Сектор хаоса вулкан вместе со своими верными големами пребывал в состоянии, близком к настоящему подъем. Магия в Вхора, древняя субстанция из узлов бездны, текла рекой, густая, с привкусом металла и холода звездных разломов наполняло пространство, ускоряя сборку кораблей. Корпуса вырастали быстрее обычного. Металл сплавлялся под потоками темной энергии, руны сами собой вплавлялись в обшивку. Големы работали без устали, их каменные тела мерцали слабым зеленым светом от прилива силы. Вукан сам диву давался, еще вчера в верфи еле справлялись, А теперь корабли рождались один за другим. Драконы вернулись. Это чувствовалось в каждом потоке. Магия в хора стала чище, сильнее, без примеси контроля принцессы Шер. Умгар оживал. Магия сектора отзывалась мгновенно. Благородный вожак драконов Кулунда передал новость по ментальной связи с вибрацией древней силы. «Повелитель омгара Родник реальности вновь заработал как надо!» вулкан замеру в верфи. Почувствовал это сразу. Баланс в эфире сместился. Хора потекла ровнее, без искажений. «Вожак драконов Колунда! Как удалось отбить родник без корон власти над ним?» Голос Колунды в сознании звучал глубоко, С эхом тачитилетий его потоки темной магии слегка коснулись ауры вукана. «Повелитель, все благодаря союзникам. Теперь в роднике мы и золотые осуществляем вселенский баланс». Родник вспомнил свое истинное предназначение и перезагрузился. «Что касается корон...» Союзница отобрала их у цен и передала моему аватару в роднике. Только оказалось, что цен не та, за кого себя выдавала все это время. Вукан нахмурился, потоки в хоры заклубились от эмоций. — Так кто же она, кыштымская принцесса Шер? Помнишь древнюю войну? Вукан дослушал Воспоминания нахлынули мгновенно, затмив разум. Разломы в эфире, потоки скрыра, разъедающие все на пути, мутировавшие тела кыштынов, их темные ритуалы в бездне. Как же не помнить, помню. Темные маги кыштыны проиграли войну и исчезли с вселенной. Мы, умгарцы, тогда соблюдали нейтралитет потому что учли один момент — мы тоже темная сила с темной магией в хоро. Послышалось рычание Колунды в эфире с ноткой старой горечи, как эхо той древней войны. Так было, да. Но Кышты нам удалось выжить. Все это время они поднимались из руин, в разломах, в тенях, и теперь готовы вновь вступить в бой. Да что готовы! Уже вступили! вулкан качнулся, разбрызгивая магму. Горемы вокруг замерли, почувствов эмоции повелителя. Магия в хоры вокруг него сгустилась, холодная и тяжелая. На этот раз отсидеться за стеной нейтралитета не удастся. Слава союзникам. И хорошо, что по твоему совету я заручился с ними союз, вожак. Несомненно, верный и продуманный шаг, повелитель. Дел много, и все на позитиве. Разговор остался с сознанием Вукана, особенно посыл о новой войне с коштынами. Он стоял у верфи, глядя на растущие корабли. Да что это я? — подумал Вукан, — биться? Да я бьюсь с ними тысячи лет. Ведь Цен Минея и есть каштымская принцесса. Значит, ничего особенного. Просто теперь я это знаю. Тогда я бился с аэтрионцами, по крайней мере, думал так. А на самом деле с каштымами. Потоки магии вокруг него слегка заклубились. Война не новая, просто маски сброшены. Такие беседы Колунда часто вел с Вулканом, спокойно, без спешки, как учитель с учеником. Прошло какое-то время. Верфи гудели, големы работали без остановки, магия густела в воздухе, ускоряя сплавы. И на связь снова вышел вожак и хранитель, дракон Колунда таким контактом вулкан относился с трепетом как и весь народ угара повелитель с тобой хочет говорить союзник он прибыл на своем корабле Хоршун. ответь ему магию связи я активировал общение мысленное образами в сознании вулана сразу возникли тысячи вопросов вспышки в эфире как икрят в хоры но задавать их дракону не стал, включился в связь сразу. Поток образов пошел мгновенно, чужой, но ясный. Он понял — корабль, драконы вокруг, побег с орбиты, приказ соловей прибыть в его систему. Оказалось, что командующий Боев ушел от кыштымских магов сюда, к Умгару, тогда как королева вела неравный бой с ними. Вукан сделал неверный вывод из этой информации, что получил. Такой парадокс случился из-за разницы восприятия. Образное мышление людей было линейным, без оттенков магии. А умгарцы видели слои эфира. Гнев в сознании Вукана вспыхнул резко. Потоки в хоры вокруг него заклубились, нагреваясь, как лава в жерле. «Я услышал тебя, союзник! Ты сбежал с поля боя, вместо того, чтобы защищать свою королеву!» Далее его перебил дракон Колунда, мягко, но твердо зарыча в эфире. Потоки магии от дракона коснулись ауры Вукана, охлаждая гнев. Колунда понимал, что в ярости повелитель может нанести удар по кораблю. Лава хлынет в вакуум, разорвет обшивку. «Повелитель, остановись!» вулкан в ярости замахнулся. Конечность поднялась, потоки лавы собрались в огромный шар, горячие, вязкие, готовые вырваться. Колунда понимал, что это состояние аффекта, неконтролируемое. Раздумывать не стал. Восстать против него и его стаи в этом секторе никто не мог, в каком бы состоянии находился — в том числе и Повелитель. Черное пламя вырвалось из пасти Колунды. Чистая энергия в хора, холодная поглощающая, хлестнула по вукану, остановив поток лавы. Горячие потоки замерли, остыли и обвалились. Сам же укан даже ойкнуть не успел, его тело скрылось в пучине лавового моря. Големы вокруг наблюдали молча. Каменные фигуры замерли, ауры их пульсировали ровно, без вмешательства. Понимали, вмешиваться нельзя. Хранитель-дракон сам разберется с проблемой. Так и случилось. Разобрался жестко, эфир прояснился, потоки выровнялись, гнев ушел в бездну. Колунда выдохнул. Рычание затихло, магия связи вернулась к родному течению. вулкан придет в себя. Урок усвоен. Беседы продолжится Через некоторое время повелитель вынырнул из лавы. Тело покрылось коркой, остывшей в хоры, черной матовым оттенком, покрытой трещинами, из которых еще сочился жар-разлом лава вокруг бурлила слабо потоки темной энергии клубились как дым от углей густые с привкусом бездны колунда готовился ударить еще раз в назидание пасть приоткрылась черное пламя в хоры собралось в горле холодное поглощающее с эхом древних узлов но вулкан понял свою ошибку глаза потухли аура сжалась Потоки лавы вокруг утихли. Он заговорил хрипло с ноткой стыда. — Хранитель, вожак, я виноват. Напал, не помня себя. Прошу простить меня. Колунда выдохнул. Пламя в пасти угасло, потоки в хоры рассеялись, оставив легкий холод в воздухе. Рычание стало низким с предупреждением. Ауры дракона сгустились, давя на эфир. «Это недопустимо для отповелителя. Я наказал тебя, но оставил жизнь. В следующий раз ты с ней расстанешься, а пока прощен. Итак, к делу. Ты выслушал союзника, но ничего не понял. Поясняю». Далее Колунда подробно объяснил про Соловей, бой на Раване, приказ в Боево корабль, чтобы сохранить силы Образы текли ясно. Яхта в атмосфере, иллюзия на орбите, хрономантия для прыжка. В хоре в эфире слегка нагрелась от эмоций дракона, с оттенком уважения к хитрости союзников. Вукан слушал, потом ответил с легким раздражением на себя. — Теперь понятно. Так бы сразу и сказал, а то я ничего не понял. Колунда прервал резко. Рычание в эфире усилилось, потыки в хорах лестнули холодом, как напоминали Повелитель, я тебя предупредил. Еще раз не сдержишься — уничтожу. — Повелитель. Вукан ушел от опасной темы. — На что теперь делать? Колунда ответил спокойно. — Как что? Пригласи командующего Боева с крейсером в гости. Твоя задача — его защитить. — От кого? Тупость Вукана начинала раздражать Колунду. Рычание в эфире стало ниже с ноткой раздражения. Но он сдержался, объяснил терпеливо. — От кого, повелитель? — От принцессы Шер, от Кыштымского флота его магов. В прошлый раз ты не участвовал в битве. Похоже, в этот раз придется. Вукан помолчал. Потоки лавы вокруг него слегка заклубились от нежелания. — Знаешь, вожак, не хотелось бы. — Вариантов нет, придется. Возобновляю связь с союзником. «Не забудь! Ему нужна твоя помощь!» «Я готов!»